Глава четвертая. Возле огненной черты было невыносимо жарко. Понятно, что это своего рода испытание. Только вот я причем. Пусть и поджаривает этого засранца, уча тому разуму. А я уже давно ученый. Знаешь, кто я? Аракс хмуро уставился на растерянного Жеку. Понятия не имею. Пожал он плечами. Ну, хоть ничего не ляпнул в своем стиле, то хорошо. — А темное божество рода, который ты хотел ограбить! — загремел Аракс, сверляя его глазами. — Меня отходь, помнишь? — отозвался подросток. — Смутно, — потупил взгляд Джека. — Да, ты тогда был пьяным. — кивнул подросток. «Да, ты всегда был пьяным, когда я пытался к тебе прийти. В общем, чтоб ты понял, дело серьезное. Сам виноват». «Да, понял я, что накосячил», ответил Жека. Подросток скривился. «Выкинь из своего лексикона эти словечки, ты граф, аристократ». «Говно вопрос», кивнул Жека и откуда ты такого набрался вздохнул подросток э фарион думаю что это уже неважно ответил Аракс, и я услышал раскат грома черт возьми на безоблачное небо наплыли черные тучи они нависли над нами зловещим ковром который поблескивал молниями атмосфера была настолько давящей что становилось жутко. Да и паузу Аракс выдержал приличную, чтоб, как говорится, прочувствовали. «Но мне-то что, отдуваться будет Жека?» Он стоял, пытаясь подобрать слова, бормотал что-то себе под нос и начал дрожать, как осиновый лист. «Ты оскорбил рот драконовых!» ответил Аракс. Грозно нахмурив брови. «И теперь понесешь наказание!» «Если там полы мыть или толчки, то я пас!» Буркнул Жека. «Я хотел ему закричать в ухо, чтобы перестал нести чушь!» Но черный дракон был прав. «Это уже было неважно!» «Я понял это по его взгляду!» И когда услышал следующие его слова, мои опасения подтвердились. «За свое поведение в целом, за наведение смуты внутри рода драконовых, за глупую провокацию стороннего рода, за то, что пытался обокрасть главенствующий род драконовых». Эхо загуляло по пространству, которое окружало нас. Стало трудно дышать от жара, исходящего от огненной черты. Языки пламени, танцующие передо мной, и завораживали, и отталкивали одновременно. «Ты приговариваешься к смертной казни прямо здесь и сейчас». Внутри меня все ухнуло. Я ожидал чего угодно, но только не такого жесткого решения. «У каждого татемного божества свои законы», — тихо заговорила в моей голове искра. «И они незыблемы. Помнишь, как Руслан наслушался Тайпанова? А вот и здесь то же самое». «Если я и виноват, то...» буду и скуплю свою вину», — Жека поднял взгляд на Аракса. «Но упрашивать не буду, и падать в ножки тоже». «Твоя гордыня, еще одна из причин, по которой я принял это решение», — загремел Аракс. «Сейчас уже поздно о чем-либо говорить». Аракс сошел с трона и тут же из человеческого облика начал трансформироваться в драконий. Это заняло буквально секунд пять, но данная метаморфоза впечаталась в мою память так, что не вытравишь никакими заклинаниями. Человеческий облик Аракса изогнулся так, что затрещали позвонки, руки у него начали удлиняться и увеличиваться в размерах. Ноги вспухли, словно их покусал рой диких пчел. Одежда на нем тут же затрещала и разошлась по швам, опадая на землю уже рваным тряпьем. Вместо ногтей на руках и ногах показались огромные когти. Существо, которое было когда-то человеком, воткнуло трость в землю и резко начало увеличиваться в размерах покрываясь бронированными пластинами и костяными наростами. И вот уже большой черный дракон зловеще смотрит на очумевшего Жеку. Дракон шумно втянул в ноздри воздух и приблизил свою голову к подсудимому вплотную. «Страх перед смертью – это очень хорошо!» – прорычал Аракс показывая ряды смертоносных клыков. «Когда он появляется, всё уходит на второй план, и уже ничего не важно, кроме твоей жизни». Он открыл пасть шире и уже готовился откусить Джеки голову. Рыжий парень дрожал, ожидая своей участи, и завороженно смотрел в зубастый зев черного дракона. Я заметил, как подросток соскочил с трона и моментально перенесся к своему, насколько я понял, последователю. «Стой, Аракс!» – закричал он и встал перед Джекой. «Он виновен, но все можно изменить!» «Отойди, Эфорион!» – пыхнул дымом Аракс. «Ты себе слишком много позволяешь. Незнание законов не освобождает от ответственности. Он приговорен. Найдешь себе другого главу рода». «Я согласен с твоим решением», — крикнул в ответ подросток. «Но он очень ценен для дома золотистого дракона. Потерять его значит поставить под угрозу, «В существовании так угасающей ветви рода!» «Ты в своем уме?» Зарычал Аракс, да так, что воздух вокруг содрогнулся. «Дай этому заблудшему человеку шанс на искупление! Все, что я прошу сейчас!» Ответил подросток. «Ты перенял дерзость от своего последователя!» Черный дракон максимально приблизил свою морду, К лицу подростка. Открыл пасть, и в ней зарождался огонь. «Я всего лишь хочу спасти рот, который находится на грани исчезновения», процедил Эфарион, глаза которого заискрились золотом. Его обдал жаром, от которого начали плавиться золотые пуговицы на комзоле. «Ты прекрасно понимаешь, тебе ли не знать, что это такое?» Аракс выбросил из ноздрей густой клуб сернистого дыма, и на время они скрылись из виду. А когда облако рассеялось, черный дракон уже был вновь в человеческом обличье, одетый уже в черное одеяние. Да и пуговицы на камзоле Эйфориона оказались целыми. «Если ты хочешь, чтобы я оставил ему жизнь, то я это сделаю» сказала Аракс, усаживаясь на трон. «Но за тобой услуга!» Подросток вздохнул и сел рядом с чёрным драконом, протянув руку. «Да, все, что пожелаешь. Я знаю закон!» Аракс и Эфарион сцепили руки, и те вспыхнули драконьим пламенем. «Договор заключен!» Крикнула Рак, скорее обращаясь к нам, чем к своему родственнику. Жека растерянно смотрел на этот ритуал, затем перевел взгляд на меня. «О чем это они? Куда хотят послать? Что я должен буду сделать?» В его голосе чувствовались нотки паники. «Не тараторь!» Остановил я его, понимая, что приговор еще не оглашен. «Сейчас все узнаешь!» так Рак воткнул свою трость в землю, и от места удара пошла трещина, причем в нашу сторону. Она начала расширяться, образуя разлом. «Подсудимый становится слугой главы рода драконовых, дома черных драконов, на полгода». После того, как нас поглотил разлом, мы очутились в гостиной. Жека тут же начал себя ощупывать. «Да, ну, нахуй, это было на самом деле?» Он выпучил на меня глаза. «Женя, ты обещал не выражаться. Напомнил я ему, своему божеству». «Да, точно», осёк Сион и поднял руку с висящим на запястье костяным браслетом. Каждое звено было выполнено в виде головы дракона. «Ай, это что за дрянь?» «Это, скорее всего, гарантия того, что ты будешь мне служить», ну, — усмехнулся я. «Ага, что еще я кому должен?» — вскрикнул Жека, попытавшись снять браслет. Но ничего не вышло. Попробовал убрать его с руки с помощью какого-то отпирающего заклинания, но браслет только сжался плотнее вокруг запястья. «А, как же больно!» — упал на полстрадалец, держась за руку. Но вот вроде все прошло. Жека поднялся на ноги, вытирая слезы, выступившие от ярких болевых ощущений. «В общем, сегодня помоги Тихону в мастерской», – распорядился я, пряча улыбку. «Затем тренировка с магами, ее будет проводить циклоп. И готовься встретиться с Кашелотовыми, надо принести извинения». «А обувь тебе не почистить, командир твою мать!» Набычился Жек, и тут же браслет начал вновь затягиваться. Он закричал от боли. «Все, понял, понял». «Удивляюсь, насколько ты упертый, как баран», — ответил я. «Недавно ты был на грани жизни и смерти, и теперь продолжаешь вести себя, как ни в чем не бывало. Если не изменишь свое отношение ко многим вещам и продолжишь так себя вести...» «Никто за тебя больше не заступится». «Да понял я», – побледнел Жека. «Эфорион дал свое слово, и мне нельзя его подвести». «Вот и славно, что понял», – ответил я, хлопнув его по плечу. «И заметь, я тебя не отправляю чистить туалеты и мыть полы, хотя был такой соблазн. Сейчас ты будешь выполнять, по сути, роль моего помощника». Тем самым докажешь верность роду Драконовых». Жека ничего не ответил, лишь кивнул, что-то пробурчав под нос. «Я его оставил на время. Пусть осмыслит то, что сейчас произошло. Хотел съездить в больницу и проведать Бориса. Ранее в почте, который принес Прохор, нашел от него конверт. В него был вложен клочок бумаги. И всего два слова. «Надо поговорить». Но на звонки никто мне не ответил, а когда я все-таки дозвонился, ответила его жена. Выяснилось, что Борис на очередной операции двое суток после неё точно не сможет разговаривать. Ну что ж, получается завтра в академию. Встретимся мы только в пятницу, не раньше. На всякий случай я распорядился отправить к нему в качестве охраны двух магов, мало ли что. Поздно позавтракав изумительной запеканкой и вкусивший шедевр от повара пирог с черникой, я вышел во двор и встретил циклопа, который шел с унылым Жекой. «Я рассказал ему о программе, которая будет на тренировке, и он скис чего-то». Тихо ответил мне циклоп, когда Жека отошел в сторону. «Ну ты понял, да?» – подмигнул я циклопу. «Погоняй там его чуть больше остальных». «Посмотрим, из какого он теста». «Я все слышу, если что», — крикнул Жека в ответ. «Ты давай, собирайся, а не уши развешивай», — ответил я ему. «Едем извиняться». Понимая всю серьезность ситуации, я связался с Кашелотовыми по номеру, который мне подсказал Стрешнев. В итоге договорился с ними встретиться на нейтральной территории, в оживленном парке. Следом позвонил Черепу. «Дружище, выручишь, и я буду твоим должником», — начал я разговор. «Но что нужно?» — буркнул он. «Я его, видимо, начал уже напрягать своими просьбами или что-то случилось в банде. Прикрытие, как всегда. На этот раз кашелотовы. Серьезные ребята и тоже наемники. Встречаемся с ними в городском парке». «Так», — оживился Череп. Дай-ка подумать. Ага. Ну, там можно неплохо подстраховаться, да? Выделю трех человек и эти черти будут находиться под неусыпным контролем. Через час организуем. Отправляю уже сейчас. ответил череп. Им надо осмотреться, привыкнуть и подготовиться к нашей встрече. Как уже и говорил, буду должен. ответил я в трубку. Да, забей. — крикнул Череп. — Ты лучше скажи, что ты там сделал во время нападения на стальных змей. Они передали, что благодарны тебе, и еще напомнили о каком-то серпе. — Точно, я же обещал деду новое оружие. Пора звонить Крапивину. — Скажи им, когда еще раз выйду на связь, что серп уже на стадии изготовления, — ответил я Черепу. На этом мы распрощались, и я связался с Романом Геннадьевичем. Он как раз оказался в Томске, и я предложил встретиться после обеда. Как раз будет в городе. Конечно, он с радостью согласился. Я же достал из сейфа серп, попросил искру закинуть его в пространственный карман и с чувством выполненного долга начал готовиться к встрече с Кашелотовыми». Проверил заклинание, сделал еще пару магических заготовок, не даже успел сплести доспех, защищающий голову и спину. На большее времени не было. Чтобы соорудить полноценный доспех, нужна пара дней кропотливой работы. А так сойдет для подстраховки от удара из-под Уже через пять минут мы выезжали из поместья, направляясь в городской парк. На злополучную встречу, куда я, как и Жека, не особо хотел ехать. На встрече присутствовали лишь двое из кошелотовых Пожилой мужик и белобрысый парень, которому Жека начистил физиономию. Я поймал себя на мысли, как, наверное, удивилась эта семейка, когда услышала на вечере в доме Стрешнего фамилию Драконов. Совершенно фантастическое лечение обстоятельств. Они готовят нападение на Алексея Драконова, а тут объявляется и сам представитель этого рода. А во время разговора у ворот поместья им представилась уникальная возможность познакомиться со своей жертвой и увидеть ее способности воочию. А то, что они просканировали меня в магическом плане, я не сомневался. «Ну давай, начинай!» – прохрипел пожилой мужик ненавязчиво изучая обстановку вокруг. Понятно было, что он уже знал о моей подстраховке. Возможно, поэтому они и не решили нападать именно сейчас. Хотя и количество людей в парке тоже было для них сдерживающим фактором. Мимо нас, сидящих на лавочке, проходили аристократы с семьями, влюбленные парочки и гулящие с детьми мамаши или служанки. «Развязывать боевые действия здесь, значит, прилюдно объявлять себя вне закона. Я приношу искренние извинения за то, что оскорбил своим поведением графиню и, и не сдержавшись, нанес побои молодому графу», – процедил Жека. «Лицо его покраснело, и я представлял». Каких сил ему стоит сейчас сдерживаться, чтобы не ляпнуть чего-нибудь опрометчивого? «Мне кажется, что достаточно», — ответил пожилой, и мы пожали друг другу руки. «Нет, недостаточно», — блондин скривил тонкие губы. «Пусть встанет на колени». «Это унижение для любого графа, да и для любого человека», — тут же отреагировал я. Вы требуете невозможного. Леонид, по-моему, это перебор. Навратился к нему пожилой. Отец, я сам решу, что будет перебором. Резко выпалил блондин. Насчет сестры извинения принимаются, но это еще не все. Он напал на меня, поэтому пусть встает на колени. Учитывая, что ваш обидчик тоже пострадал во время стычки, предлагаю на этом закончить а материальная компенсация вам уже выдана Решил поставить я в этом деле точку. Мы встретились взглядом с этим заносчивым засранцем. В его глазах бурлила злоба и слепая жажда мести. И еще один сноп Тут же вспомнил Бычкова, который бросался на меня на светском вечере. Хотя тут, возможно, все связано с их заданием. Цель драконовая. И этот глупый парнишка сейчас очень сильно полился Достаточно было посмотреть на реакцию его отца. Тот весь сжался и гневно сверлил своего сына глазами. «Леонид, этого достаточно!» В голосе пожилого появились стальные нотки. «Пойдем!» И обратился ко мне и покрасневшему Жеке. «А я, в свою очередь, извиняюсь за поведение!» «Своего сына! Всего хорошего!» Граф Кашелотов резким движением дернул за локоть блондина и тот, нехотя отдаривая меня взглядом убийцы, последовал за отцом. «Выдыхай, бобер!» — пихнул я Жеку плечом. «Молодец, что сдержался!» «Да я, б***ть, этих сволочей готов был прямо здесь, на куски порвать!» Прошипел он и мы направились к автомобилю, возле которого нервно прохаживался Тихон. Появившись в поместье, мы пообедали, а затем я сдал Жеку Циклопу, который в дальнейшем накинул на него серьезную нагрузку. Дальнейший день прошел в стандартной суете. Еще одним радостным моментом был обмен со Зверобоевым. Теперь на нашем складе лежали несколько больших упаковок с тюбиками экстракта Зверобоя. Я взял себе один экземпляр, решив попробовать его действие на еще не прошедшем фингале Жеке. Он втер в щеку небольшое количество светло-зеленой мази, и отечность спала. Синяк исчез, будто его и не было. Через пять минут ничего не напоминало о том, что ему зазвездили под глаз фонарь. Отличный обмен. Следующее утро было стандартным. Все действия я уже делал машинально, не забывая увеличивать постепенно нагрузку в тренажерном зале. Позавтракав, я отправился в академию, в машине дав указание Тихону присматривать за Жекой. Уже через полчаса я стоял на тренировочной площадке. Передо мной выстроились цикло Аня, Лена, ну вот и все, пожалуй, и я, командир группы». На тёмно-зелёную форму нам выдали нашивки, и я с удивлением обнаружил, что на них изображены две звезды. И это значило только одно – нас автоматически перевели на второй курс. Не успела моя мини-команда порадоваться, как на площадку залетел Дикий. Он был хмурым и очень внимательно изучал каждого из нас. «Ну что, расслабились, желторотики?» Гаркнул он в привычной для себя манере. «Да не удивляйтесь, вы уже на втором курсе, но и не радуйтесь. А то я смотрю, такие лучезарные улыбки на моськах, будто все позади. А вот ни хрена. Помните недавнюю тренировку, когда один из вас ушел на лицевую? Так вот, сегодня будет похлеще. И вести это занятие будет...» Дикий сделал паузу, и теперь он уже улыбался, а мы хмурились. лёх драконов! Давай, Лёха, твой звёздный час! Настал!» Наставник передал мне листок с упражнениями, и у меня глаза на лоб полезли. Марафон, затем силовые нормативы похлеще предыдущих, и закрывает это всё тренировка на стендах. «А как уложиться нам за час до завтрака?» «Недоуменно посмотрел я на Дикого». «Ты же командир, вот и думай». Ухмыльнулся он, кивнув напоследок. «Я буду следить за вами, кто не выполнит отчисления. Еще момент. После завтрака собираемся на рейд. Это чтобы хоть немного приободрить вас. Мы то кислые все, будто лимонов нажрались. А нет, не все». Вон Григорий, улыбается все-таки. Если Циклоп был в восторге, то Аня с Леной чуть не плакали. Но времени было мало, поэтому я начал тренировку. После того, как все выжили, а иначе как выживанием эту тренировку не назвать, кое-как доплелись до коттеджей, где служанки уже принесли завтрак. И он существенно отличался от завтрака в казарменной столовой очень аппетитные гренки ветчина, воздушные бисквиты кофе со сливками. Мы собрались за одним столом и наслаждаясь едой, слушались с циклопом восхищенные возгласы девчонок. После завтрака все приободрились от усталости не осталось и следа. все-таки изнанка хорошо помогала в этом плане и мне кажется, что идеальное место для тренировок не найти. Все собрались на площадке и дождались Дикого. Он был чернее тучи. «В общем, накрылся наш рейд. Обратился он к нам. Вообще все отменили, и для всех групп. Ну и как тут проводить занятия, когда такие да сидят в креслах? Тупоголовые ректоры какие-то, конченые эксперты!» И тут же осекся. «Но я вам этого не говорил». «Так что, ждем, когда разрешат?» Спросила Аня. «Да, непонятно все», — ответил Дикий. «Непонятно, разрежат ли вообще в ближайшие пару недель?» «Я знаю, что можно сделать». Вышел я из строя. «Драконов!» — вздрогнул Дикий, махнув рукой. но давай жги. Только я в образном смысле. А то решишь еще спалить здесь что-нибудь». «На моем руднике есть тонкое место. Я уже проваливался наизнанку. Четвертый уровень». «Хм...» Задумался на несколько секунд Дикий и затем продолжил. «То есть ты, по сути, сдаешь в аренду переход наизнанку?» «Почему сдаю в аренду?» ответил я. «Бесплатно, но это пока». «А что это идея?» встрепенулся наставник. «Когда я к ректору подписать бумаги, напиши мне координаты точки, чтобы я приложил к заявлению». После того, как я передал дикому месторасположение тонкого места, он исчез. Мы тем временем не спешили расходиться, болтая о том, каким будет рейд, если все получится. Конечно, девушки начали сразу охать, представляя орды тварей, которые накидываются на них, а мы с циклопом подливали масло в огонь, расписывая наш последний бой. В итоге сошлись на том, что прогулка будет нелегкой, но всех победим. «Ну что?» – Дикий был запыхавшийся, но радостный. «Мне дали добро. Сейчас дождемся порталиста со старшего курса. И погнали на рудник к Драконову». Иванович был доволен. Наконец, первый день, когда прибыль окупила расходы на строительство новой шахты. Он даже выписал неплохие премии, конечно, перед этим согласовав этот момент с Алексеем Павловичем. «Ты чего, Витя?» – вопросительно уставился он на своего заместителя, который появился на пороге кабинета. «Ты Ч... чего ты такой запыхавшийся? Случилось, что...» «Там, там граф, и с ним еще люди, и одет как-то странно по-военному, что ли». Выпучился он на своего начальника. «Ого!» — крикнул в ответ Саныч, чуть ли не выбегая вслед за своим помощником. Он увидел шестерых людей, одетых в темно-зеленый камуфляж, и быстрым шагом направился им на перерез. «Привет рабочему классу!» — махнул ему рукой один из них. Матерый, со шрамом на лице, и Саныч ответил тем же. «Алексей Павлович?» – обратился к графу, главный инженер. Он узнал Драконова еще издали, и теперь, когда подошел к нему, заметил, что тот одет по-военному. «А что происходит?» «Реет у нас», – усмехнулся граф. «Так что, Саныч, не переживай. Работайте дальше». Саныч остановился, провожая их взглядом. «Хм, реет, значит?» И все равно ничего не понял. Он увидел, как толпа военных оказалась возле пещеры, как появился портал и как один за другим они исчезли в зеркале перехода. «И куда это их черт понес?» – пробурчал Саныч, а затем, махнув рукой, зашагал обратно в свой кабинет. «Пора готовить квартальный отчет». Кумы скалы, тот же ветер, загребающий пыли и формирующий из нее миниатюрные смерчи. Мерцающий купол неподалеку и, конечно, куда же без этой твари. Брантозавр будто поджидал нас. Он бросился на нас раньше, чем мы его увидели. Как только до него наставалось десять метров, Дикий создал куполы, и динозавроподобный ударился о него, отскочив в сторону. Помотал головой, посмотрел на нас горящими глазами и выпустил свой снаряд. Купола тут же не стало. Его ошметки разлетелись в разные стороны, от чего девчонки заверещали. ставьте купол, ну же!» – закричал Дикий. «Меня не нужно было долго уговаривать. Я создал обычную защиту, которая выдержала еще один снаряд бронтозавра». «Ах!» – злобно проскрипело существо и вновь открыло пасть. «Куда?» – заорал на меня дикий, когда я вышел из купола и подскочил к монстру, когда он уже готов был выстрелить. Огненное лезвие легко пробило его бронированную шкуру. Внутри пасти что-то щелкнуло, и я кое-как успел отскочить в сторону» сдетонировал невыпущенный снаряд от чего монстра разнесло в клочья, которые пронеслись над очередным куполом от дикого Я же успел укрыться за ближайшим камнем так а теперь все быстро слушаем сюда гаркнул наставник это не экскурсия а ну б***ь, собрались и вспомнили все свои тренировки. «Что за сопли, жевания и крики?» «А эту самодеятельность?» «Драконов!» «Чтобы я больше этого не видел!» «Понял. Без самодеятельности». Кивнул я в ответ. «Будем считать, тебе повезло. Но в следующий раз, может быть, совсем не так весело». Добавил Дикий и обвел всех злым взглядом. «Всем все понятно». Мы дружно закивали. «Тогда погнали дальше». Ответил Дикий, бросив взгляд на какой-то артефакт, мигающий красным. «И, кстати, не забывайте, что вы, будущие хантеры, особо редкие опасные монстры, вот что нас интересует. Кстати, я нашел одного такого, если, конечно, маячок показывает верно». Мы прошли дальше, по пути встретили еще трех бронтозавров и какую-то хищную гигантскую улитку. Если с первыми мы разобрались быстро, то со слизнем повозились. Я всегда думал, что улитки медленные, но эта тварь заставила меня пересмотреть свои убеждения. Она была молниеносной и во время атаки пряталась свою скорлупу, которая оказалась просто непробиваемой. Об этот чертов панцирь рассыпались все наши заклинания. А потом улитка резко рванула в нашу сторону. Аня вовремя остановила этого бешеного слизняка найдя слабое место. Она на расстоянии скрутила его нервное окончание. И пока тот крутился на месте от боли, циклоп связал его крапивой. Лена забросала небольшими взрывающимися семенами не давая возможности монстру высунуться. А я добил монстра, прошив его броню огненным клинком, усиленным пламенем дракона. Внутри раздалось громкое шипение, а через секунд пять, не больше, мы с откинули увесистый панцирь в сторону, разгребли пепел и увидели очередной крупный макр, который переливался золотистым цветом. «Отлично!» Вскрикнул радостно Дикий, крутя в руках сияющий трофей. «Вот теперь я вижу командную работу. Красавцы и красавицы!» Стоило нам пройти чуть дальше, как ветер донес запах гниющей плоти. Искра прилетела с неприятной новостью. Нас поджидала тварь явно не четвертого уровня изнанки. Пятого, а может даже шестого. Каким образом она сюда попала, оставалось только догадываться. Искорка так и не поняла, что за монстр ждет в засаде, он сидел в тени, и лишь его большие глаза источали зеленый свет. «Не расслабляемся», — ответил я. «Что-то за скалой, аккуратно». Я не успел договорить. Воздух содрогнулся от мощного утробного рычания, И от того, что выскочило из укрытия, побледнел даже Дикий. «Назад!» – закричал он, надрывая голосовые связки. «Все к порталу!»